Глеткин-то, разумеется, искренне уверен, что его штучки, а не доводы Иванова, вынудили Рубашову пойти на капитуляцию. Возможно, он убедил в этом и начальство, изловчившись таким образом утопить Иванова. «Сволочь ты с пистолетом!» — подумал Рубашов. Но сейчас он не чувствовал злости к Глеткину. Монстр, вскормленный нашей же логикой, — первобытное существо новейшей эры. Ты не понимаешь, что ты творишь». А если поймешь, то будешь уничтожен. Слепящий свет стал еще резче. Рубашов слышал, что следователь может усиливать и уменьшать яркость лампы. Ему пришлось совсем отвернуться и вытереть рукой слезящиеся глаза. «Монстр!» — снова подумал он. «Но сейчас нам нужны именно монстры». Глеткин начал читать обвинения. Его высокий монотонный голос стал особенно неприятным и резким. Рубашов слушал с закрытыми глазами. Он предполагал, что его признание, монолог из абсурдной, но полезной комедии, будет лишь формальностью, режиссерским приемом. Но то, что сейчас читал ему Гледкин, звучало как горячечный бессмысленный бред. Неужели Гледкин действительно верил, что он, Рубашов, впал в слабоумие? что он на протяжении многих лет старался взорвать то самое здание, фундамент которого он заложил. А старые гвардейцы, с групповой фотографией, пришедшие в революцию задолго до Глеткина, неужели Глеткин действительно верил, что всех их скосило повальное слабоумие, и они, превратившись в продажных коростолюбцев, годами мечтали только об одном, как бы поскорее похоронить революцию, которая совершилась под их руководством. И эти искуснейшие в прошлом стратеги, судя по обвинению, использовали методы, почерпнутые из дешевых детективных романов. Греткин читал монотонно и медленно, тусклым, ничего не выражающим голосом, как человек, недавно одолевший грамоту. Рубашов услышал, что, живя в «Б», он продался силам международной реакции, и замышлял контрреволюционный мятеж, чтобы реставрировать в стране капитализм. Упоминалось имя иностранного дипломата, с которым он якобы вел переговоры, а также место и время их встреч. Рубашов насторожился, напряг память. Да-да, был тогда один разговор с этим упомянутым в обвинении дипломатом, сразу же и забытый. Он быстро прикинул, сходятся ли даты. Даты сходились. Вот, значит, откуда тянется веревочка, которую захлестнут вокруг его шеи. Он вытер платком слезящиеся глаза. Гледкин продолжал читать обвинения, выговаривая фразы с монотонной напряженностью. Неужели он действительно этому верил? Неужели не понимал, что все это бред? Теперь описывалась деятельность Рубашова, когда его бросили на легкие металлы. Глеткин зачитывал статистические данные, показывающие плохую организацию труда в этой новой области индустрии, которую развивались слишком поспешно. Гибель рабочих из-за несчастных случаев, катастрофы при испытаниях опытных самолетов, сорванные сроки государственных заказов. И агент мировой буржуазии Рубашов искусно руководил этим дьявольским саботажем. Слово «дьявольский» среди цифр и сводок звучало как-то особенно нелепо. Рубашов подумал, не рехнулся ли Глеткин. Эта смесь логики и горячей фантазии напоминала навязчивый шизофренический бред. Однако обвинение этого составил не Глеткин, он лишь читал его монотонно и спокойно, А значит, полагал, что все это правда, или, по крайней мере, правдоподобно. Рубашов повернул голову вправо и посмотрел на сидящую за барьером стенографистку, маленькую хрупкую женщину в очках. Она спокойно чинила карандаш и совершенно равнодушно слушала обвинения. Видимо, этот чудовищный бред казался и ей вполне убедительным. Ей было лет 25-26. Она тоже выросла после переворота. Фамилия Рубашова ни о чем не говорила этим неандертальцам новейшей эры. Сидит себе человек со слезящимися глазами, саботажник, продавшийся мировой буржуазии, а они монотонно читают обвинения и спокойно разглядывают его под прожектором подопытного кролика на табуретке вивисекторов. Обвинение, видимо, подходило к концу. Кашов услышал, что он замышлял террористический акт, убийство первого. Таинственный агент, упомянутый Ивановым на первом допросе, всплыл опять. Оказалось, что он был посудомойщиком в ресторане, где по будням готовили обеды для первого. В этот спартанский скромный обед, постоянно прославляемый официальной пропагандой, по существу это был не обед, а полник без горячих блюд, Агент Рубашова собирался якобы подмешать яд, чтобы отравить великого вождя. Чтение закончилось. Рубашов усмехнулся, открыл глаза и повернулся к Глеткину. Тот помолчал и, глядя на Рубашова, сказал по обычному спокойным голосом Итак, вы признаете себя виновным?